Глава семнадцатая. Прерванный завтрак. Шердаков приехал рано утром, и первым, кого он встретил, входя в дом, был Холмов, направлявшийся на прогулку. Холмов предложил капитану составить ему компанию, но тот вежливо отказался и столь же вежливо принял приглашение очень кстати появившейся хозяйки позавтракать вместе со всеми. Поскольку Шердаков был голоден и считал, что обещанного завтрака долго ждать не придется, он проследовал прямо в столовую и увлек за собой Холмова. Убедившись, что хозяйка только собирается накрывать на стол, он разочарованно вздохнул, забрался в мягкое кресло в углу комнаты, развернув его так, чтобы ничего не упустить из виду, и, закурив сигарету, приготовился слушать сыщика. Через пятнадцать минут, когда рассказ Холмова подошел к концу, Шердаков извлек из кармана новую сигарету, С возрастающим нетерпением посмотрел на стол. Хозяйка уже расставляла приборы. И хмуро произнес. «Все, что вы мне сейчас рассказали, мой друг, чрезвычайно интересно, но я бы сказал несколько странно. Вы считаете, что Дворского намеревались убить, и способ убийства весьма схож с тем, как пытались разделаться с Кличевым? Хотя я не склонен безоглядно верить Полякову. Допустим, кто-то действительно разбросал на ступеньках камешки... «Допустим, но ведь по лестнице мог спуститься кто-то другой. Более того, если бы Дворский был более внимателен, он просто обошел бы эти камешки, ну и, наконец, совершенно необязательно покушались именно на него». «Да, конечно, заявление Полякова неубедительно», — согласился Холмов. «Я также не исключаю возможности, что все это он придумал». «Но для чего? Ведь подозрение прежде всего падает на него самого». Он один, исключая хозяйку дома и прислугу, не имея алиби. Все остальные весь вечер провели в гостиной. Да, но камни могли разбросать намного раньше. Признаюсь, об этом я не подумал. Нужно еще раз побеседовать с Дворским. Кто знает, может сейчас он нам сообщит что-нибудь стоящее. Если вдруг выяснится, что между убийством Можаева и двумя покушениями есть какая-то связь, Шердаков не договорил. В столовую вошел доктор Энский и, заметив хозяйку, громко с ней поздоровался. «Доброе утро! Как чувствует себя ваш супруг?» «Спасибо. Мне кажется, неплохо», — ответила женщина. «Я вижу, вы провели бессонную ночь. Вы такая бледная. Да, я немного устала. Григорий плохо спал этой ночью. Он так боялся, что не выживет. Глупости. Получив пару синяков и наглотавшись натворного, нужно бояться только одного». Проспать ваш восхитительный завтрак. Я думаю, ему вполне можно встать и присоединиться к нам». «О, доктор!» «Да-да!» «И поменьше жалости. Жалость плохо влияет на мужчин». Марта Дворская смущенно улыбнулась. «Я обязательно передам ему это. Ну вот и отлично». Энский повернулся и только тогда заметил Холмова и Шердакова. «А, капитан! Рад новой встрече с вами. Доброе утро и вам, господин Холмов. Как продвигается расследование?» Шердаков выпустил облако дыма и сквозь хитроватый прищур посмотрел на доктора. «Хуже, чем можно было ожидать?» «Более уклончивый ответ трудно придумать. По-прежнему курите крепкие сигареты?» «Изредка. Если судить по тому, как вы здесь надымили, у нас с вами разные представления о времени. Я не знал, что здесь нельзя курить». «Теперь знаете». Энский взглянул на часы. «Простите, но я вынужден вас оставить. До завтрака есть еще несколько минут». Я успею переодеться». Доктор вышел, а Шердаков с явной неохотой потушил сигарету. «Вы не находите, что Энский несколько высокомерен?» спросил он. «Мне кажется, он сделал вам обычное замечание», возразил Холмов. В столовую вошла горничная, принеся с собой из кухни таинственный аромат. Шердаков вдохнул его полной грудью и на какое-то время забыл об обиде, нанесенной его самолюбию. Хозяйка заметила реакцию капитана и мягко улыбнулась. «Еще немного терпения. Уже почти все готово». «И...» Минуточку Светлана. Она остановила, направившуюся было к выходу горничную. «Если вас не затруднит, разбудите, пожалуйста, моего мужа. Доктор разрешил ему встать. Я бы хотела, чтобы он позавтракал. Возможно, он еще крепко спит. Тогда растормошите его хорошенько. Вчера ночью доктор сделал ему укол». Но куда же я подевала ключ? Марта Дворская порылась в своих карманах, а потом растерянным взором обвела комнату. Видите ли, я заперла дверь на ключ, чтобы мужа никто не беспокоил. Не понимаю. Мне казалось, я положила ключ в карман. Но ничего. Тогда просто постучите как следует, но не уходите, пока не убедитесь, что Григорий проснулся. Он сам вам откроет. Хорошо. Ступайте. Горничная удалилась, но в тот же миг в столовую, словно маленький вихрь, Ворвалась Каролина. Едва отдышавшись и поздоровавшись с присутствующими, девочка быстро спросила у матери. «Я не ослышалась. Она отправилась будить папочку. Значит, ему уже лучше?» «Да, моя милая», — ответила Дворская. «Тогда я пойду к нему». «Хорошо, но прежде приведи себя в порядок. Поправь платье. Ты была на улице?» «Да, но совсем недолго. Там холодно». А доктор делал зарядку. «Ты не должна была ему мешать». «А я и не мешала». Только поздоровалась с ним, вот и все. Он так забавно размахивал руками. «Каролина!» «Мне кажется, я не сказала ничего дурного». Дворская нахмурилась. «Ты начинаешь меня сердить. Немедленно ступай в свою комнату, причешись и умойся». Но строгий тон матери не обманул девочку. Она сощурила один глаз, затем другой, чем вызвала улыбку на устах взрослых. И упрямо тряхнула головой. «Прежде я должна повидать папочку». Вероятно, он уже давно задает себе вопрос, почему я до сих пор не навестила его. «Хорошо, хорошо. Поцелуй его за меня. И не опаздывай к завтраку. Не беспокойся, я все успею». И Каролина, смеясь, выбежала из комнаты. Марта Дворская снова занялась своими делами, а Холмов и Шердаков возобновили прерванный разговор. «Удалось вам выяснить что-нибудь новое о Мажаеве?» спросил Холмов. «К сожалению, совсем немного», ответил капитан. Полковник был одинок, Ограничен в средствах, не имел никаких родственников и даже не оставил завещания. Очевидно, он мало беспокоился за свою жизнь. Думаю, мотив убийства мы с вами определили верно. Можаев явно узнал что-то, представляющее опасность для преступника, и, как следствие, стал неугодным свидетелем. Кроме того...» Шердаков понизил голос до шепота. «Я встретился с прежним владельцем дома, неким Минским. Он подтвердил, что легенда, которую мы с вами слышали, существует, А вот в существовании привидения он крупно сомневается. Во всяком случае, за три года, проведенных здесь Минским, это привидение ни разу не давало о себе знать. Разве что кто-то вдруг потревожил его покой. Я хочу сказать, привидение. Шердаков тихо засмеялся. Холмов выразительно посмотрел на него. Улыбка мгновенно исчезла с лица капитана. Он покосился на хозяйку и убедился, что не привлек к себе внимания. «Прошу прощения». Бросил он, испытывая чувство неловкости. Ничего, ничего. Холмов также ощутил некоторое неудобство. В прошлый раз мы говорили что-то о Полякове, о том, как странно он отреагировал на вопрос, пишет ли он картины. Да, да, я помню. Так вот, Каролина утверждает, что видела некоторые из них. В самом деле, это становится интересным. Значит, Полякову есть что скрывать. Шердаков стал задумчиво постукивать пальцами по колену. А если вспомнить, что помимо полковника Можаева он единственный расспрашивал горничную о привидении, то это уже не просто интересно. Это, я бы сказал, подозрительно. Кроме того, Поляков был вместе с вами в горах, когда едва не погиб Кличев, а также сообщил вам о трех камешках, будто бы подобранных им под лестницей. Да, здесь есть над чем подумать. Холмов сидел с непроницаемым лицом. «Ну что ж, возможно, вы и правы», — наконец заключил он. В столовую снова вошла горничная. «Марта Анатольевна», — сказала она виноватым и вместе с тем обиженным тоном, — «ваш муж не открывает». Повисла короткая напряженная пауза. Холмов и Шердаков переглянулись. «Простите, Светлана, но я не совсем вас поняла». «То есть как это не открывает?» — спросила Марта Дворская, и в мертвой тишине было слышно, как дрожит ее голос. Горничная нервно передернула плечами. «Я долго стучала?» прежде чем он соизволил мне ответить. А потом я услышала в свой адрес такие грубости. Мне бы не хотелось их повторять, но... Но так не разговаривают с женщиной. Она покрылась румянцем. Я хочу сказать, что даже болезнь не оправдывает Григория Кирилловича. Он... он... Хорошо, Светлана, мне все ясно. Подождите немного. Я сейчас закончу, и мы вместе сходим к нему. Я потребую, чтобы он извинился перед вами. Нет-нет, что вы... «Не нужно. Пожалуйста, не возражайте. Я-то знаю, каким грубым может быть мой муж». И тут с привычным уже для этого раннего утра смехом в столовую вбежала Каролина. «Мама! Мамочка! Наш папка такой смешной!» Я услышала, как он ругается через дверь и спросила у него, почему он такой ворчливый. «И что ты думаешь, он ответил?» «Не знаю». Марта Дворская посмотрела на дочь. Холмову даже показалось, что взгляд ее стал печальным. О чем она в этот момент думала? Возможно, в глубине души возражала дочери. «Не знаю», — повторила она и часто заморгала, словно пыталась прогнать терзавшие ее мысли. А Каролина снова и снова осыпала комнату бусинками звонкого смеха. «Ни за что не догадаешься! Он сказал, что ради меня обязательно встанет. Вот только полежит еще пару минут и встанет. Ради меня, ты понимаешь? Хотя он чувствует себя по-прежнему плохо». «Ну что ж, я рада, Каролина. Садись за стол. Надеюсь, ты уже вымыла руки?» «Ну, конечно. А еще он сказал, что сегодня вечером мы пойдем гулять. В отличие от других...» — при этом девочка выразительно посмотрела на Холмова. «Мой папочка всегда держит слово». «Хватит болтать!» — прикрикнула Марта Дворская. «Живо за стол! И постарайся больше никому не докучать своими разговорами!» Каролина сделала обиженную гримаску и надула губы. Дворская повернулась к мужчинам и, словно извиняясь, «Ну что с ней поделаешь?» — развела руками. «Прошу вас, садитесь за стол. Сейчас подойдут остальные, уже все готово». «Спасибо, с удовольствием!» — отозвался Шердаков. И пока хозяйка с горничной быстро и ловко расставляли на столе блюда с едой, столовая действительно стала наполняться. К присутствующим поочередно присоединились Эмма Блесова, Женя, Чита Кличевых» и «Доктор Энский». Последним пришел Денис Поляков. Звучали обычные в таких случаях реплики. «Доброе утро! Как вы себя чувствуете, дорогая? Как вам спалось этой поистине спокойной ночью? Как вкусно сегодня пахнет! Какой чудесный стол!» и так далее. Вскоре разговоры смолкли. Слышался только стук ножей и вилок. И, может быть, оттого все без исключения обратили внимание на неожиданное заявление Марты Дворской. «Ну вот! Прекрасно! Я так и знала, что где-то его обронила! Теперь мы можем идти, Светлана!» «Вы нашли ключ?» — уточнила горничная. «Да! Он, очевидно, выпал у меня из кармана, а кто-то его подобрал и положил вот сюда на стол, справа от входа!» «Очевидно! Идемте, я заставлю мужа извиниться перед вами!» Стук вилок на секунду смолк. Надежда Кличева и Эмма Блесова, понимающие, переглянулись но присутствие капитана помешало возобновлению разговора. Несколько минут прошло в полном молчании. И вдруг в столовую вбежала горничная. Все сразу почувствовали, что-то случилось. Ее лицо, серое, безжизненное, с расширенными от ужаса глазами, ясно говорило об этом. «Там! Там!» — хрипела она, хватая воздух ртом. «Что там, черт побери!» — неожиданно заорал Олег Кличев чем до смерти напугал свою жену. Горничная замотала головой и снова выдавила из себя лишь бессмысленное там. Все вскочили со своих мест. Шердаков вышел из-за стола и подошел к горничной. «Успокойтесь, милая, скажите же нам, что произошло?» Она заглянула капитану в глаза и попятилась. «Там! Григорий Кириллович! У себя в комнате! Кто то перерезала ему горло.